Сказал он на следующий день, стоя на ветру перед женским шатром. «Приходи ко мне. Переждём час ночи, а потом двинемся в путь». Как Тейки велел мне сегодня прийти к нему в шатер. «Ты сможешь улизнуть?» «Наверное». «Где его шатер? «Позади шатра общины Мзура и чуть левее, за платой на пологе». «Если ты не появишься, Я приду туда сам, чтобы увести тебя. Может, в другой вечер будет не так опасно. И не так много снега. Зима кончается. Возможно, это последнее вьюга. Мы должны бежать завтра. Я приду в твой шатер, — покорно сказала Эстрел. Утром Фальк сделал небольшую щелку в своей повязке, чтобы хоть как-то наблюдать за происходящим вокруг.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 Харесинс. Это рыжая!» Начал он и тут же заметил ее в тени при слабом свете угольков. В то же мгновение охотник увидел, как одеты женщина и Фальк, и разгадал их намерение. Он отпрянул назад ко входу в шатер и открыл было рот, чтобы закричать. Без лишних раздумий Фальк быстро и решительно нажал на спуск своего пистолета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 Холод перехватывал дыхание. Эстрел тихо всхлипнула. Стиснув левой руке запястье женщины, а в правой лазер, Фальк двинулся на запад, осторожно пробираясь среди разбитых, где попало шатров, которые казались тусклыми желтыми тенями. Через пару минут исчезли и они. И Фалька, и Эстрел окружали только ночь и снег. Ручные лазеры восточного леса могли выполнять несколько функций. Рукоятка служила зажигалкой, а ствол мог быть превращен и не в слишком яркий фонарик. Фальк настроил свой пистолет так, чтобы луч высвечивал стрелку компаса и окружающее пространство не более чем на несколько шагов, и они двинулись в путь. С пологового склона, где разбило зимнее стойбище племя Баснаска, Ветер сдул практически весь снег. Но, продвигаясь по компасу на запад через метель, смешавшую воздух и землю в одну вихрившуюся массу, путники постепенно добрели до низины. Стали попадаться четырех-пятифутовые сугробы, через которые эстрел пробивалась, хватая ртом воздух, словно выдохшийся пловец на исходе марафонского заплыва.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 и на сотни миль вокруг них, во тьме окутавшей равнину, завыла вьюга. Эстрел что-то прошептала, и он не сразу разобрал слова. «Зачем ты убил этого человека?» Фальк расслабился, его чувства притупились, он набрался сил для следующей стадии их мучительно медленного побега, и поэтому ответил не сразу. В конце концов, выдавив из себя некое подобие улыбки, он пробормотал. «А что еще мне?» «Не знаю. Тебя вынудили». Лицо ее было бледным и искаженным от болезненного напряжения. Фальк не обратил внимания на последние слова девушки. «Она слишком замерзла, чтобы долго отдыхать здесь» и поэтому он поднялся, потянув спутницу за собой. «Идем, до реки уже рукой подать». Но до нее оказалось гораздо дальше, чем он думал. Эстрел пришла в шатер к Фальку, насколько он понял, через несколько часов после наступления темноты. В языке леса имелось слово «час», но измерение времени было неточным и скорее оценочным,